«Ребята!» — сказал я замирающим голосом. «А контрамоция обязательно должна быть непрерывной?» Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок. Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились. «Полночь!» — сказал он страшным шепотом вскочили. Было так точно, я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки. Они били меня по спине и по шее. Они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу. Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам, и немедленно. И мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились. Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яство. Мы вдыхали ароматы. Мы закатывали глаза... «Мы чмокли, мы потирали руки, ходя вокруг, мы предвкушали». «Давайте, наконец, внесем ясность», — вкратчивым голосом начал Роман в запутанную проблему тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишённые фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — всё это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня... Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет, и уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло 30 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты товарищи, люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу Вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контромотов дискретного типа». Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей Вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь Они вместе со своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало 30 июня, то есть не на мгновение вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце 30 июня они переходят не в первое июля, а в самое начало 29 июня и так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки. Скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над землей 1 июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше 2, 3 и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их. Однако их любопытство было окончательно распылено, когда утром 30 июня, в нашем счете времени, они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте где он вчера в его счете времени своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло, как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался К-гамма-плазмоин. плазмоин как — -как? спросил Витька. «К-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее». Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло, и неудивительно – Контрамоты вступили в свой новый день, 29 июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии. Роман перевел дух и оглядел нас. «Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая». «Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, с числа 15 июня не тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты, вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли?» отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты, не исключено также, что где-нибудь в 906 или, скажем, в 901 году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили». Заканчивая свое небольшое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе под каменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не пытался узнать, что там было до. «Дикси», что по-латыни значит «я сказал». Роман откашлялся и выпил кружку «Живой воды». «У кого есть вопросы к докладчику?» Осведомился Эдик. «Нет вопросов? Превосходно». «Вернемся к нашим попугаям». «Кто просит слово?» «Слово просили все». И все заговорили. Даже роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим. И через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающая, ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления. В 1841 году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, Тихий, скромный старичок переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук». Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего. И верно, потому что он не замечал того, чем удивились другие. Старик не только не дряхлел с годами, но, напротив, становился как будто даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться, «Бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев 7 марта 1841 года. Каким образом и когда я П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У Янус и А Янус один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра Ойра узнал от Джакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказал об этом уборщика, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит и размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Балович и Федор Семенович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме Бога. Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно, зато будущее мы знали совершенно точно. А Янус который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга, маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится 19 мая не то 1973 не то 2073 года. Именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, в скорости после этого Айянус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамоты и самого себя, и попугая-фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса полуектовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А. Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо у Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь ровно в ноль часов, ноль-ноль минут, ноль-ноль секунд, ноль-ноль терций по местному времени А. Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У, Янус и его попугай, в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро. Вот почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, были так похожи друг на друга. Они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый фотон. Может быть, его одолела старость? А может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал? Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс как кино с переставленными частями, Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фатона. Трупа Фатона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У Янус находит покойника тогда же и там же, и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фатон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами, на которых он будет так любить сидеть теперь, и простодушный Саня Дрост кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там у Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено романом и брошено в мусорную корзину. 13, 14, 15 и так далее, фотон на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца. А У Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и несомненно кое-что о нашем собственном личном будущем. Когда мы дошли до этого пункта рассуждения, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна, и что, тем не менее, мы все там будем. «И вообще, — сказал Роман, — может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас, и только твою смерть запомнит?» Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось. Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть у Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собой образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади, и кто знает, может быть, навстречу Рокчеевщине, Бероновщине, Опричне. И где-то в глубине времен, на вощенном паркете Санкт-Петербургской «Досиянс Академии» его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике, коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается, ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет Гернивструев, Струев!» «Как же это? Ведь вчера в «Фидомостях» определенно писали, что «Фы» скончались от удар, и ему придется говорить что-то о «Брате-близнеце», или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор.